Аристофан и Гиппократ писали о ней около 400 года до нашей эры Когда выяснилось, что ту же самую фасоль культивировали аборигены Нового Света, решили, что ее туда ввезли первые испанские путешественники. Это мнение держалось, пока Витмак в 1880 году не нашел фасоль обыкновенную в инвентаре древнего погребения в Анконе на побережье Центрального Перу. Здешние погребения появились задолго до того, как европейцы пришли в Америку. Затем фасолус вульгарис находили в местах доинкских поселений по всему перуанскому приморью, и ботаники получили убедительное свидетельство, что фасоль возделывалась в Америке до прихода европейцев. Стало невозможно ссылаться на предполагаемый ввоз этой культуры испанцами, Однако в это время в Старом Свете уже нельзя было найти Колумбовых образцов данной фасоли, поэтому гипотезу переиначили и решили, что родина Фасиолус – Древняя Америка, откуда испанцы привезли ее в Европу. Повторное рассмотрение этой запутанной ботанической проблемы Хатчинсоном, Силоу и Стефенсом в 1947 году убедило их, что Фасиолус – не абориген Нового Света. И ее странствие – ботаническое свидетельство доколумбовых контактов между Старым и Новым Светом. Сходную проблему представляет собой родственная фасоли канавалия спе. Стонер и Андерсон указывали. Канавалия – широко культивируемая в Тихоокеанской области растение, всегда считавшееся уроженцем Старого Света, теперь обнаружено в доисторических поселениях в Приморье, как Южной Америке, так и Мексике. Бобы канавалии найдены при раскопках Вуака-Приета на Тихоокеанском побережье Перу в слоях, датируемых от 3 до первого тысячелетия до нашей эры. По мнению Зауэра, ее археологическое распространение и родство с дикими видами указывают, что канавалия была окультурена в новом свете. Еще одно ботаническое свидетельство контакта – бутылочная тыква, лагинария сицерария. Это важное культурное растение широко возделывалось в Африке в доколумбово времена. Пищевая ценность ее невелика, но высушенная над огнем кожура использовалась как сосуд от двуречии Египта до Марок. Приступив к изучению растений нового света – Ботаники обнаружили, что бутылочную тыкву выращивали для тех же целей во всех областях высокоразвитых американских культур, включая Мексику и Перу. Предположили, как и с фасолью, что тыкву привезли испанцы. Однако и тут пришлось отказаться от этой гипотезы, когда археологи нашли бутылочную тыкву на месте доколумбовых поселений как в Мексике, так и в Перу. Она оказалась одним из наиболее типичных культурных элементов в области распространения высокоразвитых американских цивилизаций. Тогда выдвинули новую гипотезу, дескать, бутылочная тыква могла из Африки приплыть через Атлантику в тропическую зону Америки, здесь ее семена проросли, индейцы приметили, что высушенная над огнем кожура тыквы служит отменным сосудом и повторили открытие, первоначально сделанное в Африке. Разумеется, речь идет о сознательной попытке отделаться от нежелательного свидетельства. В погоне за осторожностью изоляционисты выплескивают с водой ребенка. Они пытаются стереть важный африканский пальцевый отпечаток в Америке, игнорируют веское генетическое свидетельство. Всякий, кто дрейфовал в океане, знает, что небольшие плавающие на волнах съедобные предметы вроде тыквы неизбежно станут добычей акул, и червей-сверлильщиков за те четыре месяца, что нужны им для дрейфа через Атлантику. Тому, кто плавает на плотах, странно слышать утверждение, будто из двух элементов африканской культуры – сухопутной тыквы и морского судна – тыква может благополучно доплыть до Америки, а судна с экипажем нет. Еще более интригующее свидетельство – хлопчатник Госсипиум. Дикий хлопчатник с коротким волокном не годится для придения и не представляет практической ценности для человека. Тем не менее, европейцы, прибыв в Америку, обнаружили, что индейцы во всей области распространения высокоразвитой культуры от Мексики до Перу